Еще о его братьях. Еще один евангельский текст косвенное подтверждение православного предания о сыновьях Иосифа не от Марии и такое же косвенное опровержение протестантской мысли, что у Марии после Иисуса были другие дети. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи со второго по пятый. Приближался праздник иудейский. Поставление кущей. Тогда братья его сказали ему.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 Это патриархальное общество, где в семье соответствующая иерархия. Гонять старшего как мальчишку, ну-ка, поди туда, сделай то-то. Да еще поучать его и довольно-таки оскорбительно предполагать, что он ищет своей известности, было, мягко говоря, не принято. Это выглядит именно как шпыняние младшего старшими. И нельзя сказать, что братья просто считают, что он сошел с ума, поэтому так с ним разговаривают. Если бы они на тот момент продолжали считать, что у него с головой непорядок, Евангелие от Марка, глава 3, стих 21, из-за чего и хотели ранее взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то точно не стали бы подначивать его снова пойти к людям. Нет, они прекрасно видят, что его разум чист, но не верили в него. И оттого в их словах и оскорбление, и насмешка, и, может быть, даже намек, что он боится облажаться, вот и не идет в люди. Ну, а раз младшенький, можно и тыкнуть носом, чтоб не возомнило себе. А вот Иисус отвечает им с терпением, действительно как старший. Как положено говорить старшему с младшими. Без насмешки и без презрения. Он старше их, хотя не по возрасту. Просто Он их Бог и Спаситель. И каково же Его терпение и незлобие? Не только в земной жизни спокойно сносил от сводных братьев неверия, презрение и даже подозрения в безумии и публичные попытки осадить его и с позором увести домой. В конце концов, и им дал уверовать и прийти к себе. И не попрекнул, не попомнил никакого зла.